Кто не видел сердечника, ветерана манежа, вытворяющего сложные номера, в то время как трудно было бы поверить, что больное сердце может это выдержать. Берма не меньше привыкла к сцене, к потребностям которой ее органы прекрасно приспособились, и могла создать, усердствуя с незаметной для публики осторожностью видимость отменного здоровья, смущенного чисто нервной и воображаемой болезни. И хотя после сцены объяснений с Иполитом Дермай чувствовала, что ей предстоит провести жуткую ночь, ее поклонники неистово аплодировали, провозглашая, что сегодня она восхитительна как никогда. Она вернулась с дикими болями, но была счастлива, что принесла дочери голубые билеты, которые из шалости состарившиеся дочки актеров привычно прятала в чулок, откуда с гордостью их достала, надеясь на улыбку, поцелуй. К несчастью, благодаря этим билетам зять и дочка смогли еще кое-что приобрести для своего особняка, соседствующего с особняком матери. и непрекращающиеся удары молотка прерывали сон, который был так нужен великой трагической актрисе. Согласно капризам моды, чтобы угодить вкусу господина Д. Икс и Д. -Y, которых они надеялись принимать, они перестраивали комнату за комнатой. Берма чувствовала, что лишь сон мог успокоить боль, и что он ускользнул, От нее. Она смирилась с тем, что уже не заснет, не без затаенного презрения к этим изыскам, предвещавшим ее смерть, сделавшим пыткой последние дни. Может быть, от этого она презирала их? Естественная месть тому, кто причиняет нам страдания и кому мы бессильны противостоять. Но оттого также, что, сознавая свой гений, с самых юных лет, усвоив безразличие к веяниям моды, сама она осталась верна традиции и всегда ее почитала. Она стала ее воплощением и судила о вещах и людях по меркам тридцатилетней давности. В частности, она расценивала Рошель не как модную актрису, чем та сегодня стала, но как шлюшку, какой она ее знала давно. Впрочем, Берма была не лучшей дочери, и именно от нее дочь заимствовала по наследству из-за заразительности примера, который от более чем естественного восхищения был еще действенней, эгоизм, безжалостную язвительность, неосознанную жестокость. Только все это Берма приносила в жертву своей дочери, и посредством всего От этого освобождалась. Впрочем, даже если бы дочь Берма и не была непрестанно занята рабочими, она все равно изводила бы мать, как притягательные, жестокие и легкие силы юности утомляют старость, болезнь, для которых обременительно жажда брать с них пример. Новые обеды случались постоянно. считали, что Берма проявит эгоизм, если ее дочь этих обедов лишится, если Берма не будет присутствовать на них, в то время как ставка была сделана. С таким трудом, заманив недавних знакомых, их приходилось всячески улещивать именно на обаяние знаменитой матери. Из любезности ее обещали, этим знакомым на одном празднестве вне дома. Бедная мать, занятая главным образом в своем тет-а-тет -тет со смертью, подворившейся в душе, должна была рано встать, выйти. И более того, так как примерно в это время Рыжан во всем блеске своего таланта выступала за границей, где имела огромный успех, зять счел, что Берма Не может позволить затмить свое дарование, и чтобы семья снискала тоже же изобилие славы, отправил Берма в турне, где ее пришлось сколоть морфином. Это могло привести к смерти из-за состояния ее почек.